Полет. После полудня же князь отобедал. Изволил откушать сегодня князь осетра с грибами солеными, пироги с потрохами, поросенка жареного, курюбеку и разной другой снеди. А после же вышел лицезарить. Литописец Агафон облизнул губы, живо представив осетра запеченного целиком. Он бы с удовольствием весь день писал о трапезах и застольях, но приходилось тратить пергамент на всякую ерунду. Почесав кончиком пера за ухом, Агафон продолжил. «Вышел лицезреть князь забаву диковинную, кузнецом гришкой Десятниковым учиненную». И действительно, на балкон терема вышел князь в одной рубахе, обмахиваясь расписным китайским веером. А летописец золорадно вывел – «Поверх» вместо модного заморского словечка «балкон». «Но кликнет там, пусть начинают!» Через плечо бросил князь Волхву. Тот махнул рукой, и, ожидавшись сигнала, холоп споро бросился к колокольне на другой стороне площади. Собравшаяся там толпа все поняла правильно и принялась кричать и улюлюкать, задрав головы вверх. Наверху колокольни показалась растрепанная рыжая голова, Оглядела людей внизу и снова исчезла, вызвав новую волну криков. Князь покосился на волхва, стоявшего со скучным выражением лица и сложившего опухлые руки на толстом животе. «Опять то же самое будет. Третий раз уже!» Волх безразлично пожал плечами. На колокольне появилась фигура человека в тулупе, и шапке, ушанке и валенках, а на руках были закреплены длинные крылья из белых перьев. Толпа взорвалась радостными криками. «А по-зимнему зачем?» Князь с удивлением обернулся к волхву. «Для уменьшения травматизма». Правитель скептически хмыкнул, но возражать не стал. Неуклюже задирая правое крыло, человек перекрестился и, расставив руки, наклонился вперед. Толпа под колокольней расступилась образовав большой круг. Тонко загласила какая-то девка – Летописец Агафон высунулся из своего окошка, взглянул на колокольню, вздохнул и записал. «Как и давеча, упокоился испытатель крыльев деланных, ибо не дело человеку, а птица парить». А кузнец Гришка оттолкнулся и прыгнул, распахнув крылья. Нелепая фигурка падала вниз, еще ниже, кувыркнулась в воздухе, И, не достигнув земли пары сажений, вдруг сделала переворот и взмыла вверх. Толпа ахнула. «Ядь! Ядь! А вам?» — кричал первый в мире воздухоплаватель, бешено взмахивая крыльями. Потеряв шапку и один валенок, пилот сделал боевой разворот, взмыл свечой и с размаху рухнул на чей-то курятник, пробив крышу. Толпа объясновалась. Крик стоял до небес, ставших теперь близкими всем людям. Измазанного птичьим пометом героя извлекли из куретника и стали качать. Князь повернулся к волху и грозно свел брови. «Твои проделки, Филимон! Не может человек, как и птица, летать! Не положено ему, Господом и законами физики, зачем стеревец наволховал?» Волх пожевал губами, и потеребил пальцами оберег на груди и шумно вздохнул. «Так последний толковый кузнец же, государь. Ну, разбился бы, как предыдущие, а нового где взять? А теперь еще что делать? А если они теперь массово прыгать станут?» «Не станут. Объявим, что без княжеского благословения летать нельзя». А грешки летать запретим, пока нормальную теорию аэродинамики не сочинит, а то ей швейсклоса практик. Пусть теорию подтягивает, а там и нормальные крылья придумает. А бедный Агафон во все горло костерил изобретателя, из-за которого пришлось вымарывать из-за летописи целую страницу, написанную заранее. Перед тем, как зайти обратно в терем, князь обернулся к волху «Что там, пушкарита то Пороха уже пятьсот пудов извели, а результат где?» Кудесник, не ожидавший вопроса, закашлялся. «Так, государь, третьего дня же...» «Я тебе сейчас как дам третьего дня?» «С волхованием или нет, но чтобы ядром о небесную твердь шандарахнули, понял?» «Позоришь меня перед соседями. Уже который год спор с багдадским халифом разрешить не можем». Дзикнет оно или бздышнет, и не дай Бог вам ядро на орбиту вывести, вместо этого сгною в Сибири.